11. Последняя схватка. 25 октября, шестнадцать часов, одиннадцать минут. Ло Фэй вернулся в бизнес-центр Лун Юй. К этому времени все участвующие в операции сотрудники угрозыска и бойцы спецподразделения собрались в холле на первом этаже, чтобы выслушать детальный план Ханьхао по защите Дэн Хуа. Лю Сун, Как только заметил приближающегося Ло Фея, тут же подошел к нему. «Что будем делать дальше? Что требуется с моей стороны?» — порывисто спросил он, отведя коллегу в сторонку. Однако ответ Ло Фея стал для него полной неожиданностью. «Ничего делать не нужно». «Как?» — глаза Люсуна распахнулись в удивлении. «Вы велели мне подготовить почву. Я уже связался с комиссаром спецподразделения. Я в любое время могу обратиться к нему с рапортом. Какой бы сложной и щекотливой ни оказалась ситуация, мы всегда сможем с его помощью выйти на самое высокое начальство». Лоффэй помолчал пару секунд, обдумывая ответ. «Пока что в этом нет необходимости. Я все расскажу сегодня вечером». Он обвел взглядом оперативников, выискивая глазами кого-то, после чего спросил. «А где Индзянь?» «Ханьхао сказал, что тот пропал, но я уверен, что он сбежал», — выпалил Лю Сун, затем, понизив голос, добавил. «Если сейчас ничего не предпринять, то потом поймать его будет намного сложнее». Ло Фэй с подавленным видом смотрел на Лю Суна как много ему хотелось рассказать, но подходящие слова никак не шли на ум. Оставалось только похлопать парня по плечу и искренне добавить. «Доверься мне. Я обязательно объясню тебе, что случилось с командиром Сюном». Лю Сун досадливо хмыкнул, не понимая, что за тайну Ло Фэй так упорно продолжает скрывать. У самого него не было никаких доказательств, что Индзянь вступил в сговор с врагом, поэтому, как ни крути, ему пришлось смириться с решением старшего товарища. «Ладно, вернемся к остальным», — Ло Фэй махнул в сторону сгрудившихся оперативников. «Ханьхао сейчас поставит всем боевые задачи. Все-таки наша главная цель сейчас — это охрана Дэн Хуа». Как раз в этот момент Ханьхао тоже заметил появление Ло Фэя. Его взгляд метнулся в их сторону. «Авжицер Ло, что там произошло?» Под личиной Хуан Шаопина скрывался Юань Джибан. Он и был теми самыми эвменидами, замешанными в двух делах восемнадцатилетней давности. Он уже мертв, но на этом преступное дело вменит не закончилось. Ло Фэй кратко обрисовал ситуацию. Однако он опустил некоторые моменты, которые не стоило обсуждать при всех, включая противоправные действия Сюэ Долиня, криминальные дела Дэн Хуа и нависшую над Муу Дзянь Юнь опасность. Хань Хао задумчиво резюмировал. «Получается, сейчас нам противостоят новые вмениды, и та серия убийств, что произошла недавно, их рук дело». Ло Фэй утвердительно кивнул. «О нем нет никаких записей, никаких официальных данных. Этот тип как бы не существует». «Тогда подождем, пока он сам не придет к нам», — сквозь зубы процедил Ханьхао. «Сегодняшний день станет для него последним». По настоянию Дэн Хуа, его личной безопасностью по-прежнему должны были заниматься его телохранители. Полицейским же осталась внешняя охрана и тщательный досмотр всех посетителей на основных входах и выходах. В 18.30 Дэн Хуа должен был выехать из бизнес-центра в аэропорт, чтобы успеть на свой рейс до Пекина в 20.40. По результатам обсуждения плана действий было решено, что возглавляемые Лю Суном бойцы спецподразделения заблаговременно отправятся в аэропорт, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение всех формальностей и принять все необходимые меры предосторожности а машины с оперативниками угрозыска будут сопровождать кортеж мэра Дэна в качестве дополнительной охраны. Прибыв в аэропорт, Дэн Хуа будет ждать в своей бронированной машине, пока полицейские не уладят все вопросы по прохождению предполетных формальностей. Только после этого он покинет машину и по организованному специально для него безопасному маршруту проследует к пункту посадочного контроля, а затем в зал вылета. Во время всех перемещений в аэропорту Дэн Хуа будет находиться под усиленной охраной как своих верных телохранителей, так и опытных оперативников. На протяжении всего маршрута вероятность контактов Дэн Хуа с внешним миром планировалось свести к минимуму. Его Бентли должен был подъехать прямо к главному входу, так что, выйдя из бизнес-центра, ему нужно было сделать всего пару шагов, чтобы оказаться в машине. Точно так же в аэропорту Бентли должен был подъехать прямо к дверям лифта на подземной парковке, так, чтобы Дэн Хуа мог сразу попасть в здание аэропорта. При посадке и высадке из автомобиля он должен быть со всех сторон окружен своими телохранителями. Более того, полицейские оцепят территорию так, чтобы у посторонних даже не было шанса приблизиться к нему с учетом всех предусмотренных мер безопасности дэнхуа мог чувствовать себя как за каменной стеной единственным этапом во время которого никак нельзя было избежать контакта с внешним миром было пребывание дэнхуа в зале вылета полицейские не могли ущемлять права остальных пассажиров запретив им доступ туда однако чтобы попасть в зал вылета необходимо было пройти предполетный досмотр поэтому никто из пассажиров не смог бы пронести с собой даже крохотное лезвие. Так что даже если убийца окажется неподалеку, что он сможет сделать под неусыпным надзором телохранителей и полицейских? Зал ожидания аэропорта — это замкнутое помещение, все входы и выходы охраняются. Случись что, преступник сразу окажется в плотном окружении, вырваться из которого — задача на грани фантастики. Как ни крути, любые попытки убить Дэн Хуа были заранее обречены на провал. Однако эвмениды уже не раз доказывали, что могут действовать даже за гранью возможного. Когда боевые задачи были распределены между участниками операции, Лю Сун с другими бойцами спецподразделения тут же отправились в аэропорт. Ло Фэй и оперативники угрозыска остались в вестибюле на первом этаже, дожидаться сигнала к началу действий. Ло Фэй прекрасно знал, на что сделает основную ставку убийца и где должно будет состояться главное событие сегодняшнего вечера. Стоит им установить контроль над этим местом, и у них появится шанс схватить преступника. Хань Хао тоже с нетерпением считал минуты до наступления часа Икс. У него оставался единственный шанс переломить ход игры в свою пользу. Дело зашло слишком далеко — Все мосты сожжены, отступать некуда. Чудовищное напряжение явно давало о себе знать. Белки глаз Ханьхао покраснели от полопавшихся кровеносных сосудов. Чем ближе было время посадки на рейс Дэнхуа, тем сильнее нарастали в нем нервозность и напряжение. Следы крови на селекторе коробки передач в полицейской машине едва не разоблачили его. К счастью, Инцзянь прикрыл его на совещании. Простая оплошность влечет за собой одну грубую ошибку за другой, засасывая в эту пропасть все глубже и глубже. Стоит один раз оступиться, как встанешь на путь, с которого уже нет возврата. Череда ошибок уже завела Ханьхао на самое дно пропасти. Все началось с того вечера год назад. Выпитое спиртное стало первым звеном в этой цепочке. Алкоголь затуманил разум, заметно повлияв на здравость суждений и на скорость реакции. Все это привело к тому, что обычная перестрелка в парке Шуан-Лушань закончилась страшной трагедией. К тому моменту оба грабителя, Пен Гуан-Фу и Джоу Мин, были загнаны в глухой тупичок внутри декоративной горки. Ханьхао и Цзоу Сюи надвигались на них с двух сторон, перекрыв пути к отступлению. Ханьхао добрался до грабителей первым. Джоу Мин выхватил пистолет и выстрелил, попав Ханьхао в бедро. Тот не остался в долгу, но из-за пинения не смог среагировать с привычной для него скоростью. Цзоу Сюи как раз обходил закрывающий обзор выступ, оказавшись прямо возле преступников. Заметив, что Джоу Мин открыл огонь, Он, недолго думая, бросился на него и сбил с ног. Именно в этот момент прогремел выстрел Ханьхао. Выпущенная пуля прошла мимо преступника и попала Цзоу Сюю прямо в грудь, задев сердце. Цзоу Сюя отбросила на преступника. Собрав последние силы, он накрепко придавил к земле Джоу Мина и вырвал пистолет из его рук. Ханьхао со и яростью кинулся вперед, Испуганный воинственным пылом полицейских, Пен Гуанфу не решился вступить в бой и бросился на утек. Ханьхаон оставил пистолет на Джоу Мина, удерживая его на месте. Зоу -сюй уже оставалось жить всего несколько мгновений. Он сделал последний вздох и затих. Видя, как на его глазах погиб боевой товарищ, Ханьхаон буквально обезумел от горя. Он задрал голову и сдал протяжный крик. Джоу Мин весь съежился от страха и стал умолять пощадить его. Однако безудержный гнев и осознание собственной вины уже полностью овладели разумом Хань Хао. Все это наложилось на его опьянение, поэтому он совершенно перестал себя контролировать. Джоу Мин уже не оказывал никакого сопротивления, но Хань Хао это не остановило. Он упер дуло пистолета в лоб грабителя и спустил курок. Кровь брызнула во все стороны, попав на лицо Ханьхао. Это немного привело его в чувство. Он, наконец, осознал, что совершил ряд непростительных ошибок, и эти ошибки могут стоить ему карьеры полицейского. Несколько мгновений он провел в мучительной борьбе с самим собой и решил в итоге скрыть свое преступление. Были выпущены три пули. Ханьхао сделал два выстрела, убив Цзоу Сюя и Джоу Мина. Еще один выстрел произвел Джоу Мин, ранив Ханьхао. Имеющихся вещественных доказательств было достаточно, чтобы полицейские сделали правильные выводы о том, что здесь произошло. Нужно было замести следы. Ханьхао отыскал пулю, прошедшую через тело Цзоу Сюя, на вылет, тщательно вытер ее и отбросил в сторону. Затем выстрелил из пистолета Джоу Мина в каменную стену, подобрал пулю и намеренно измазал ее в крови Цзоу Сюя. Он успел провернуть все это до того, как на звуки выстрелов прибежали патрульные из местного полицейского участка, словно сама судьба была на его стороне. Таким образом, истинная картина события осталась для всех тайной. Из преступника, по ошибке убившего своего товарища и самовольно расстрелявшего безоружного, Ханьхао стал героем, вернувшимся после стычки в ореоле славы. Его имя еще долго не сходило со страниц местных газет, простые люди осыпали его похвалами, а на службе он удостоился высшей награды. Но душевные терзания Ханьхао с каждым днем лишь усиливались. Перед его глазами все еще стояла картина, как рухнул наземь застреленный им Цзоу Сюй. Он не смог стереть из памяти ощущение горячей крови Джоу Мина на своем лице. Он не мог забыть ничего из того, что произошло в тот вечер. Однако все это следовало оставить в прошлом, предать забвению. Когда Ханьхао сделал первый преступный шаг, утаив нелицеприятную для него правду, он уже отрезал себе путь к отступлению. Он словно одержимый стал разыскивать Пэн Гуанфу, но вовсе не для того, чтобы отдать его под суд, а чтобы собственноручно убить, убить единственного, кроме него, очевидца тех роковых событий. А только как он не пытался, как не бился, а найти Пэнгуанфу не получалось. В конечном счете вмешался вышестоящий начальник, категорически запретив ему и дальше продолжать безумные поиски обидчика по поневоле пришлось отложить свои маниакальные планы в долгий ящик. Позднее он стал уповать на то, что Пен Гуанфу так никогда и не попадет в руки полиции. В этом случае его, Ханьхау, преступные деяния навеки останутся тайной. Но судьба решила распорядиться иначе, жестоко посмеявшись над ним. Пен Гуанфу поймала не полиция, чего так боялся Ханьхау, а кое-кто гораздо хуже. Тот, кто внушал ужас своей безумной жестокостью. Эвмениды. Позавчера вечером кабинет для совещания угрозыска. Когда Пен Гуанфу появился на экране проектора, сердце Ханьхао мгновенно ушло в пятки. Убийца, вне всякого сомнения, уже вытянул из пленника информацию о подлинной картине событий в парке Шуан-Лушань. Этот тип убил всех пойманных им преступников, оставив в живых только Пен Гуан-Фу. Исходящую для себя угрозу Хань-Хао ощутил всей кожей. В финальных кадрах того видеоролика убийца отрезал Пен Гуанфу пол языка, после чего голосом от которого пробегал мороз по коже, произнес «Я даю тебе этот шанс. Надеюсь, ты им воспользуешься». Тогда все коллеги Ханьхао решили, что этот шанс был дан Пен Гуанфу, точно так же, как все они посчитали, что преступник отрезал ему язык, чтобы помешать выболтать полиции некоторые личные сведения о нем. И только Ханьхао смог понять скрытый смысл сказанного. Хотя у Пен был отрезан язык, он все еще мог писать. Если бы они спасли его и доставили в полицию, то он, безусловно, дал бы письменные показания о том, что в действительности произошло в парке Шуан Лушань и стер бы со своего имени клеймо убийцы полицейского. Поэтому шанс, данные вменидами, предназначался именно ему, Ханьхао. Он должен был воспользоваться им, чтобы убить Пэн Гуанфу прямо на месте. Только так он мог и дальше держать свою тайну в секрете. Ханьхао вовсе не был глупцом. Ему, разумеется, не составило труда догадаться, что за этот шанс с него обязательно потребует что-то взамен. Так и оказалось. Вскоре с ним по телефону связался убийца по прозвищу Евмениды и отметил несколько моментов. «Ты должен быть мне благодарен, ведь я не стал раскрывать твою маленькую грязную тайну. Сейчас этот шанс в твоих руках, и не мне тебе объяснять, как им следует воспользоваться». «Непросто. Да, разумеется, эта задачка не из простых. Но я помогу тебе. На месте сложатся выгодные для тебя обстоятельства». Но так будет недолго. Упустишь время, и поезд уйдет. Ты должен действовать решительно, без малейших колебаний. Почему ты молчишь? Еще не решился? Видимо, мне придется красочно описать последствия твоих колебаний. В один миг из героя ты превратишься в преступника. Все узнают, что именно ты убил Дзоу -Сюя. Найдутся и такие подлые душонки, которые примутся строить гнусные предположения о твоих мотивах, мечтая смешать тебя с грязью. Все отвернутся от тебя. Никто не поверит в твои оправдания. А вот Пенгуанфу не будет сурово наказан. Он будет жить дальше и со злорадной ухмылкой наблюдать за твоим падением. Но Цзоу это погиб из-за него. Это вовсе не твоя вина. И ты, зная это, позволишь ему сплесать на твоей могиле? Никто не подумает на тебя. Я только что убил хан Шаухун, и теперь все знают, на что я способен. Они будут уверены, что это моя работа. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Я уже установил там бомбу. После того, как ты сделаешь свое дело, взрыв уничтожит все улики. «Зачем мне это? Это своего рода игра. Не попробуешь, не узнаешь, чем все закончится». Ханьхао прекрасно понимал, что его хотят подставить, что это расставленная для него ловушка, но у него не было иного выбора. В шахте Ханьхао пытался отослать Сюн Юаня, не желая убивать его но тот был непреклонен в своем решении ни на шаг не отходить от Пэнгуанфу. Гуанфу. Для Ханьхао это был наихудший вариант из всех возможных, но раз уж он предвидел и такое развитие событий, то, разумеется, подготовил план действий на этот случай. Это решение далось ему нелегко, но одна единственная ошибка могла стать началом конца, повлечь за собой череду необратимых последствий, все глубже и глубже утягивая его в трясину. Оступившись один раз, легче оступиться вновь. Одна ошибка влечет за собой другую. Ханьхао снова убил своего боевого товарища. Только на этот раз уже не случайно, а умышленно. Сунь Юань никак не ожидал нападения с его стороны. Ханьхао играючи перерезал ему горло ножом. Алая кровь брызнула во все стороны. Немного попало и на руку Ханьхао. Следующим на очереди был Пэн Гуанфу. Сюн Юань рухнул наземь. Благодаря могучему здоровью и крепкому телосложению он умер не сразу. Однако страшная рана на горле лишила его возможности сказать хоть слово. Все, что он мог, это широко распахнув глаза, сверлить Хань Хао яростным взглядом. У Хань Хао не хватило мужества добить Сюн Юаня. Он бросился во тьму шахты, словно пытаясь сбежать из своего личного ада, но в то же время погружаясь в него еще глубже. Взгляд Сюн Юаня преследовал его и там. Жгучий стыд и отвращение к себе на батом отзывались в голове, туманили разум. Поэтому, когда навстречу ему внезапно вышел Индзянь, Хань Хао не сразу узнал его. Действуя рефлекторно, он бросился в драку. В ходе схватки Индзянь испачкался кровью Сюн Юаня, брызги которой остались на руках его убийцы. Именно по этой причине на селекторе коробки передач в полицейской машине оказались следы крови. Когда опергруппа домчалась до больницы, Индзянь уже при нормальном освещении быстро обнаружил кровь на своей руке, и в его голову тут же закралась пугающая догадка. Он упрямо отказывался верить своим выводам. К тому же не мог найти ни одного логичного объяснения такого поступка начальника. Все это Инцзянь держал в себе. Ханьхао был для него не только руководителем, но также и кумиром, и наставником. Мысль о том, что этот идеальный образ разрушится на его глазах, была для него невыносима, поэтому он предпочел помалкивать о своих подозрениях. Позднее на совещании Лю Сун поднял вопрос о следах крови, наделав шуму. И когда Ханьхао сочинил правдоподобное объяснение этому факту, индянь остался нем, как рыба. Но Ханьхао больше не мог замалчивать происходящее. Он понимал, что Инцзянь обо всем догадался, и заморочить ему голову уже не получится. Поэтому Ханьхао немедленно устроил с ним разговор с глазу на глаз, в ходе которого выложил своему помощнику все как есть. Поскольку индянь был глубоко привязан к своему начальнику, он пообещал держать язык за зубами. Но в то же время категорически отказался мириться с тем, что тот продолжит свой путь по наклонной. Поэтому выдвинул свое требование. Ханьхао должен немедленно сложить в себя обязанности руководителя специальной следственной группы, чтобы вновь не стать орудием в руках противника. Однако Ханьхао уже не мог остановиться. Преступник, известный как Евмениды, не оставили рыбки и шанса сорваться с крючка. Ещё до утреннего совещания группы он связался с Ханьхао по телефону. И этот звонок решил всё. В шахте была установлена видеокамера. Всё, что произошло там до взрыва, записывалось и тут же передавалось на мой компьютер. Поэтому тебе придётся продолжить своё участие в игре. Хочешь ты того или нет? «Да, я знаю, что тебе не под силу убить Дэн Хуа. Его постоянно окружают телохранители, так что никто не сможет незаметно подобраться к нему и нанести удар. Разве буду я вынуждать начальника угрозыска совершать убийство на глазах у всех?» «Нет, я никогда не выдвинул бы такое неразумное требование». Я не хуже тебя понимаю, что ты никогда на него не согласишься. Мне всего лишь нужно, чтобы ты немного помог. Ничего сложного. Когда я приду в зал вылета и буду готов действовать, мне понадобится, чтобы ты убрал в сторону нескольких полицейских. Можешь приказать им пойти проверить другое место. Это не составит никакого труда. К тому же не будет выглядеть подозрительно. Как видишь, всего лишь пара пустяков, все остальное я сделаю сам. Когда придет время, я сообщу тебе в смске конкретное место, где буду стоять. Это последний раунд игры. Когда она завершится, я уничтожу запись, обещаю тебе. Хань Хао не мог отказать Эвменидам в таком приглашении. Но у него имелись свои соображения насчет сценария, навязанной ему игры. Он не собирался наивно верить обещаниям врага. Он должен был своими руками положить конец этому безобразию, покончить с этим раз и навсегда. Поэтому, когда Индзянь попытался помешать ему, он, не колеблясь ни секунды, оглушил парня, связал и запер в шкафу в своем кабинете. Если сегодня вечером он одержит победу, то Инцзянь рано или поздно примет его сторону. Ханьхао нисколько в этом не сомневался. В это же время еще один человек не мог найти себе места от беспокойства. Дэн Хуа. Он и подумать не мог, что у той давней истории могли остаться необрезанные ниточки, и что они вылезут именно теперь восемнадцать лет спустя. Кем же на самом деле был тот калека? Каким боком он был причастен к делу номер четыреста восемнадцать? Возможно ли, что в те годы он тесно общался с Бай фей Фэй и узнал неприглядную правду о деле номер триста шестнадцать с ее слов? Убийство Сюэда Алини и Юань Джибана, ему извещение — «Все это было местью за Бэй Фэй Фэй?» Эти вопросы не переставали мучить Дэн Хуа. С другой стороны, все это больше не имело никакого значения, потому что этот загадочный тип уже был мертв. По правде говоря, даже если бы он не подорвал на себя бомбу, то все равно не смог бы уйти оттуда живым. Дэн Хуа загодя выдал соответствующие инструкции своему человеку полицейскому, который в числе прочих присутствовал на месте. Стоило коллеге показаться снаружи, неважно с какой целью, сбежать или добровольно сдаться, и вот тут же подстрелил бы снайпер. Вот так выглядела грозная сила мэра Дэна в действии. В этом городе для него не было практически ничего невозможного. И за то положение в обществе, которое он занимал сейчас, Ему, пожалуй, следовало поблагодарить Эвминит, избавивших его от жесткого контроля со стороны Сюэда Алини. Тот слишком хорошо знал, что из себя представляет Дэн Юэлун. Когда Сюэда Далинь вытащил парня из передряги и сделал своим осведомителем, уже в то время он отдавал себе отчет, что взял на воспитание настоящего хищника. К событиям в деле номер 316 — Этот хищник уже немного подрос и почувствовал свою силу, впервые показав клыки. Но он все так же был нужен Сюэдолиню, поэтому тот не стал прижимать его к стенке. Однако в дальнейшей работе он, несомненно, посадил бы осведомителя на более короткий поводок, сдерживая его звериную натуру. Сюэдолин действительно мог сделать это, ведь он был опытным дрессировщиком и предусмотрительно надел на него... Ошейник, дернув за который, мог мгновенно усмирить непокорного хищника. Как раз в этот момент Сюэдолинь был убит эвменидами. Дэн Юйлун сбежал из клетки, и теперь никто не мог контролировать его действия. Он сменил имя на Дэн Хуа и занялся собственным делом. За счет попавших ему в руки наркотиков, мэр Дэн быстро подмял под себя весь наркобизнес в провинции, который только-только начал возрождаться после многолетнего застоя. На этом ему удалось сколотить целое состояние. К тому же, в свою бытность осведомителем, он не только досконально изучил все полицейские приемы борьбы с преступностью, но и завел много полезных связей. Всё это позволило ему без особого труда скрываться от правоохранительных органов и избегать положенного ему по закону наказания. Дэн Хуа трезво смотрел на вещи и понимал, что торговля наркотиками — заведомо бесперспективное дело, и долго играть с огнём у него не выйдет. Он ушёл из этого приносившего баснословную прибыль бизнеса ещё до того, как полиция нанесла новый мощный удар. Тогда... Его ближайший круг встретил этот шаг с искренним недоумением. Но позднее, когда по всей стране была развернута масштабная операция по борьбе с наркоторговлей, приспешники Дан Хуа, благодаря его предусмотрительности, вышли сухими из воды, тогда как подавляющее большинство других наркодилеров оказались за решеткой. Такое проявление дальновидности еще больше подняло авторитет мэра Дэна в глазах его окружения. В тот период Дэн Хуа начал активно инвестировать в сферу обслуживания, включая ресторанный бизнес, сауны и прочее. За счет полезных связей по обе стороны закона его бизнес быстро пошел в гору. Вскоре он открыл огромный развлекательный центр, предоставлявший полный комплекс услуг и ставший самым элитным заведением во всей провинции. Для Дэн Хуа это стало удобной базой, дав возможность расширить круг знакомств среди бизнесменов и чиновников. Все это время он не прекращал скрытую борьбу за власть среди местных бандитов, бизнесменов и даже госслужащих. Ему не было равных в щедрости, когда он завязывал нужные знакомства, как не было равных и в жестокости, когда он расправлялся со своими противниками. Не случайно, чем выше он забирался, набирая власти силу, тем больше у него появлялось ненавистников. Как говорил он сам, на этой планете было полно людей, жаждущих его смерти. Поэтому письмо с угрозами от Эвминит было для него чем-то в порядке вещей. Он полжизни провел под гнетом смертельной опасности и выжил, несмотря ни на что. Так почему на этот раз все должно было быть иначе? В его арсенале был целый набор всевозможных средств и уловок, как защититься от покушений. Все они не раз прошли испытания временем и не раз спасали ему жизнь. Тем более, теперь его должна была охранять еще и доблестная полиция. Конечно, самым надежным его защитником всегда был и оставался братец Хуа, настоящий профессионал и преданный сторонник. Пока братец Хуа рядом у убийцы нет ни единого шанса подобраться дэнхуа был в этом полностью уверен поэтому он не сильно переживал за сегодняшний вечер ему не давал покоя другой вопрос как быть с этой женщиной му дянь юнь если та запись действительно попала к ней в руки тогда уж точно проблем не оберешься лучше закрыть этот вопрос как можно скорее «Конечно, поручить это брату Хуа было бы намного надежнее. Вот только он должен сопровождать меня во время поездки в Пекин. Ладно. Надеюсь, братец Шен меня не подведет. Он тоже весьма способный парень. Пора и ему набираться опыта. Было бы о чем переживать. После всех мыслимых и немыслимых преград, которые я преодолел... Моя жизнь не может рухнуть из-за какой-то досадной ошибки восемнадцатилетней давности. Сейчас не осталось никого, кто мог бы одолеть меня, кто смог бы разрушить мою империю. Тот, кто решит встать у меня на пути, просто подпишет себе смертный приговор. Жалко лишь, что эта женщина во многих отношениях достойна восхищения. 25 октября, 18.30 В положенный срок Дэн Хуа вышел из кабинета своего надежно защищенного укрытия, готовый немедленно отправиться в аэропорт. Хань Хао, дежурившего в вестибюле на первом этаже, оповестили об этом заранее. Получив приказ, оперативники угрозыска немедленно приступили к действиям. Они оцепили пространство возле входа в бизнес-центр, закрыв доступ всем посторонним. Личный водитель Дэн Хуа уже подъезжал к зданию, остановив «Бентли» прямо у главного входа. Бойцы спецподразделения тотчас образовали плотное кольцо охраны вокруг автомобиля. Чуть погодя, в вестибюль спустились десяток телохранителей в чёрном. Все, как на подбор, рослые, крепкие, в отличной физической форме. Движения чёткие и слаженные, как в давно сработанной команде. На каждом из них были огромные чёрные очки, скрывающие добрую часть лица, отчего они выглядели вылитыми копиями друг друга. Телохранители разбились на две шеренги, образовав живой коридор от лифта до автомобиля начальника. Только теперь в вестибюле наконец появился Дэн Хуа. Возле него, кроме замыкающих процессию двух молодцов в чёрном, Шагал неизменный помощник и самый опытный телохранитель — братец Хуа. Он держался вплотную к Дэн Хуа, двигаясь с ним в одном ритме. Подойдя к Бентли, братец Хуа забежал вперед и распахнул заднюю дверцу автомобиля. Невзирая на напряженную обстановку, Дэн Хуа шел размеренным степенным шагом, как пристало истинному боссу, полновластному хозяину положения. Ло Фэй стоял в сторонке, наблюдая за происходящим. Он не принимал никакого участия в охранных действиях полиции и казался ненужным балластом в проводимой операции. Когда убийца перешел ко второму раунду своей кровавой беспощадной игры, Ло Фэй сразу смекнул, что в действиях противника есть второе дно. И все намекало на то, что от расставленной ловушки уходит незримая нить в прошлое, к причине взаимной ненависти Хань Хао и Пен Гуан Фу. Именно по этой причине Ло Фэй решил внимательно изучить архивные материалы по делу о нападении на полицейских в парке Шуан Лушань. Анализируя документы, он быстро наткнулся на явную нестыковку. Оболочка убившей Цзоу Сюэ пулей была сильно деформирована. Эта пуля была выпущена из пистолета Джоу Мина, одного из преступников, Пройдя на вылет, она неизбежно должна была израсходовать значительную часть кинетической энергии на преодоление препятствия в виде тела Цзоу Сьюи. Даже если предположить, что далее она попала в камень декоративной горки, все равно это не могло бы вызвать столь сильную деформацию. Оставшиеся на пуле следы говорили о том, что вовсе не она была убийцей Цзоу Сьюи. Когда Ло Фэй проанализировал ситуацию с учетом открывшихся фактов, то сделал довольно смелый, но абсолютно закономерный вывод. Надо сказать, его видение развития событий оказалось совсем недалеко от правды. Но пока он не решился поделиться своими соображениями с кем-то еще, поскольку это было бы равноценно прямому вызову. Ведь он должен был обвинить человека, который не только являлся начальником угрозыска и руководителем специальной следственной группы, но и признанным авторитетом в полицейских кругах всей провинции. Ло Фэй был заранее уверен, что ни один человек не согласится взяться за расследование столь щекотливого дела. У всех остальных не было ни желания, ни оснований копать под того, из кого они своими руками слепили героический образ. К тому же, дело о нападении на полицейских в парке Шуан-Лушань вел никто иной, как Индзянь, доверенный помощник Хань Хао. Возможно, он тоже обратил внимание на нестыковку, замеченную Ло Фэем, но предпочел сделать другие выводы. Например, предположил, что пуля была деформирована еще до того, как была выпущена из пистолета. Подозрения Ло Фэя еще больше укрепились после произошедшего в шахте жестокого убийства. Как и Лю Сун, он нисколько не сомневался в способностях Сюн Юаня. У него просто в голове не укладывалось, как за такое короткое время кто-то смог без лишнего шума перерезать горло командиру спецподразделения. Существовало лишь одно разумное объяснение. Сюн Юаню нанесли удар из-под тишка. Причем нападавший был тем, кому тот полностью доверял и в ком не видел для себя угрозы. Лю Сун выбрал мишенью для обвинений Индзяня, тогда как Ло Фэю было очевидно, что у того не было никаких мотивов для подобного поступка. С каждым новым обстоятельством круг подозреваемых сужался, и все указывало на причастность Хань Хао. Поскольку если Ло Фэй был прав в своих предположениях, тот ни за что не оставил бы Пэн Гуанфу в живых. То, что Лю Сун стал на совещании обсуждать следы крови на селекторе коробки передач, дало возможность Ло Фэю проверить свои подозрения. Когда выяснилось, что кто-то поспешил избавиться от улик, стерев следы крови, Ло Фэй окончательно утвердился во мнении, Ханьхао точно был причастен к убийству Сюн Юаня, а Инцзянь как минимум обо всем знал. Ло Фэй уже принял решение связаться с высшим руководством управления, с тем, чтобы официально возбудить уголовное дело и провести тщательное расследование. Он был уверен, что таким шагом сможет перемешать Эвменидам все карты, разорвав сплетённую убийцей паутину интриг и шантажа. Тогда у полиции появилась бы возможность взять реванш в этой партии и поставить жирную точку в бесславной серии поражений. Вот только преступник сыграл на опережение, прибегнув грязным приёмом. Он поставил лофея перед мучительным выбором. Лишь один из двух людей мог остаться в живых. Если Ло Фэй помешает коварному замыслу и вменит, то Дэн Хуа будет спасен. Но тогда над Му нависнет смертельная угроза, а единственный способ спасти Му организовать Дэн Хуа встречу со смертью. Выходя из больницы, Ло Фэй уже определился со своим выбором. Он приказал Дзэн Хуа ни на шаг не отходить от Му Юнь, а той ни в коем случае не покидать стен больницы. Ему самому было необходимо вернуться и очутиться в самой гуще событий, чтобы своими глазами увидеть, подтвердятся ли его догадки. Прямо сейчас на его глазах Дэн Хуа садился в свой Бентли. И хотя мэр Дэн был исполнен величавого достоинства, Лофей смотрел на него как на обреченного на смерть, жить которому оставалось считанные часы. Убийца уже приступил к реализации своего плана. Если то, на что он делает ключевую ставку, сработает как надо, уже никто не сможет помешать ему завершить начатое. Лоффэй бросил взгляд настоящего неподалеку Ханьхао. Именно тот должен был сыграть в замысле менит ключевую роль. Лоффэй не мог представить, в чем конкретно заключается план преступника. Он также не знал, что прямо сейчас Ханьхао думает о том же, о чем и он. Мотор мягко зарычал, и Бентли тронулся с места. Телохранители расселись по своим машинам, после чего взяли автомобиль начальника в кольцо. Тем временем Ханьхао с другими оперативниками погрузились в две полицейские машины, одна из которых возглавила кортеж Дэн Хуа, а вторая стала замыкающей. На город только-только стали опускаться сумерки. Вдоль дорог зажглись яркие фонари, а прохожие слились в одну пеструю толпу. В пути обошлось без происшествий. В 19.17 кортеж благополучно прибыл в аэропорт. Заранее приехавшие сюда бойцы спецподразделения уже приняли все необходимые меры. Они заняли один из служебных входов в здание аэропорта и блокировали его. Бентли припарковался прямо возле этого входа. Когда телохранители и полицейские выбрались из машин и заняли свои позиции, с переднего пассажирского сидения вылез братец Хуа и открыл дверцу для своего начальника. Дэн Хуа ещё некоторое время сидел в машине, где нацепил шляпу, медицинскую маску и чёрные очки. Только после этих приготовлений он вылез наружу. Надетые им вещи настолько изменили его внешность, что ни один случайный прохожий не смог бы опознать его. Пораженный внешним видом Дэн Хуа, Ло Фэй тихонько покачал головой. Разве можно укрыться от внимательного взгляда убийцы, когда ты окружен такой толпой телохранителей и полицейских? Братец Хуа, как и раньше, вплотную держался к своему начальнику. Остальные телохранители обступили их со всех сторон. Полицейские прокладывали им дорогу и следили за общей ситуацией. Вот так, с соблюдением всех мыслимых и немыслимых мер предосторожности, Дэн Хуаза зашагал через специально отведенный для них зеленый коридор к стойке досмотра. Пройдя всей толпой предполетный контроль, они дошли до зала вылета. Оперативники предъявили свои удостоверения сотрудникам полиции в аэропорту, и те провели их внутрь через служебный вход. Начальник линейного отделения полиции в аэропорту Чэнду, господин Ло, также получил распоряжение начальства лично проконтролировать, как будет обеспечена безопасность Дэн Хуа, когда тот прибудет на место. Он встретил их после предполетного досмотра и с улыбкой обратился к Хань Хао. «Начальник Хань, можете считать, что ваша задача выполнена более чем наполовину. Залы вылета в аэропортах являются одними из самых безопасных мест в мире. До сих пор не было ни одного зафиксированного случая, чтобы здесь кого-то убили». «Верно. Если задуматься, в зал вылета аэропорта нельзя было пронести даже крохотное лезвие. С чего было бы преступникам выбирать такое место для совершения убийства? В случае Дэн Хуа...» Рядом с ним постоянно находились преданные ему телохранители и вооруженные полицейские. Учитывая столь внушительную многоуровневую охрану, Дэн Хуа мог чувствовать себя здесь в абсолютной безопасности, как в самом защищенном сейфе. На часах уже было 19.35. Примерно через полчаса должна начаться посадка на рейс до Пекина. Сотрудники аэропорта заблаговременно проверили данные всех остальных пассажиров рейса и не обнаружили среди них никого подозрительного. По прилету в Пекин Дэн Хуа в аэропорту уже ждал бы бронированный автомобиль, присланный влиятельной персоной, встреча с которой, собственно, и являлась основной целью поездки. С учетом высокого положения, которое занимала эта персона, Можно было не сомневаться, что все необходимые меры для обеспечения безопасности Дэн Хуа во время его пребывания в Пекине уже приняты. Дэн Хуа отыскал глазами ряд, где было много свободных мест, и уселся на одно из них. Телохранители тут же столпились вокруг него. Такая странная компания быстро привлекла внимание других пассажиров в зале вылета. Люди стали с любопытством коситься в их сторону. Их даже не пришлось уговаривать. Люди сами отсели от греха подальше. Никому не хотелось случайно быть втянутым в неприятную историю. Ханьхао дал указания полицейским, равномерно распределив их по всей территории зала вылета. Он был уверен, что преступник обязательно заявится сюда. Ханьхао должен был держать под контролем все происходящее в зале вылета, чтобы не оставить этому типу ни одной лазейки для совершения нападения. Преступник однозначно намекнул. Он собирается убить Дэн Хуа в зале вылета. Если же того будут охранять так надежно, что он не сможет найти брешь в защите, то ему волей-неволей придется обратиться к Ханьхао и попросить убрать в сторону нескольких полицейских. Именно это и было нужно Ханьхао. Лоффэй в это время внимательно следил за всеми действиями Дэн Хуа и Ханьхао. Первый был главной целью убийцы. Не спускать с него глаз значило не спускать глаз с Вминит. Лоффэю также было известно, что в плане их противника Ханьхао играл ключевую роль. Соответственно, при совершении преступления он непременно должен был проявить себя с неожиданной стороны. Поэтому Ло Фэй старался ни на секунду не упускать его из виду, чтобы добыть явные и неопровержимые доказательства его причастности к убийству. «Позволите в Менидам совершить убийство, чтобы Дэн Хуа понес заслуженное наказание, а заодно, воспользовавшись выпавшим шансом поймать преступника и Ханьхаус по личным», чтобы привлечь их к судебной ответственности. Такова была истинная цель Ло Фея в данной операции. И Хань Хао, и Ло Фэй, и даже Дан Хуа, все они сейчас высматривали в толпе одного человека. «Его еще никто не заметил». А он со своей позиции уже мог видеть всех как на ладони. Вытащил из кармана мобильный телефон и стал набирать текст смски. Я на месте. Мне нужна твоя помощь. Почти сразу сообщение было доставлено адресату. Ханьхао почувствовал вибрацию телефона, загодя переведенного в беззвучный режим. Он тайком достал его из кармана и бегло просмотрел входящие сообщения. Быстро моргнул несколько раз, затем его цепкий взгляд мельком пробежался по всему помещению. Однако сходу вычислить преступника не получилось, подозрения вызывали сразу несколько человек. Это мог быть парень, который только что вышел из туалета. Прежде чем занять свободное место, он подозрительно долго смотрел в их направлении. Усевшись, сразу взялся за газету, но слишком часто перелистывал страницы. Его мысли явно были заняты чем-то другим. Или мужчина, работающий за компьютером в специально отведенной деловой зоне. Дорогой строгий костюм, начищенные ботинки — все намекало на то, что он был чиновником. Однако, для чего ему понадобились огромные черные очки в закрытом помещении? «Ещё один подозрительный человек стоял у окна и вот уже долгое время наблюдал за работой уборщиков на аэродроме. Но на что там было смотреть? Может быть, на самом деле он следил за ситуацией в зале вылета, по отражению в стекле?» Хань Хао не мог поручить своим подчинённым проверить этих людей, поскольку нельзя было допустить, чтобы убийца, известный как Эвмениды, попал в руки полиции. Ничего не оставалось, как незаметно продолжить наблюдение за ними. В его голове шла напряженная работа. Он анализировал каждую деталь, каждую мелочь, пытаясь вычислить преступника среди подозреваемых. А в это время он сам был объектом слежки. От внимания Ло Фе не ускользнуло, как Хань Хао тайком вынул телефон из кармана и прочитал сообщение. Он также заметил быструю смену эмоций на его лице. Этого было достаточно, чтобы уловить главное. «Эвмениды уже здесь». Ло Фэй проследил за взглядом Ханьхао, но тоже не смог однозначно определить преступника. Ханьхао снова моргнул от неожиданности, поскольку телефон в его руке еще раз завибрировал. На экране высветилось новое сообщение. «Убери в сторону». Двух полицейских, которые стоят справа в десяти метрах от Дэн Хоа. Хань Хао резко втянул в себя воздух. Он нашел глазами двух оперативников, о которых шла речь. Зачем убийца потребовал убрать их в сторону? Потому ли, что он сейчас находился неподалеку от них, или же потому, что планировал совершить нападение, двигаясь по этой траектории? У Хань Хао не было времени на размышления. Сейчас ему нужно сделать вид, что он в точности следует всем указаниям противника, поэтому он поспешил подойти к тем двум оперативникам. «Вы оба, идите проверьте вон того мужчину в клетчатом свитере», — Ханьхау махнул в сторону пункта посадочного контроля. «Описанный мужчина как раз только что вышел оттуда и находился еще в 70-80 метрах от них». Едва прозвучал приказ, как два оперативника двинулись навстречу указанному человеку. Ханьхао естественным образом занял их прежнее место. Буквально сразу же ему пришло новое сообщение. «Отлично. Когда я совершу нападение, то буду убегать через то место, где ты стоишь. Не препятствуй мне». Ханьхао крепко стиснул зубы. «Он уже пришел? Где же он?» Убийца, словно прочитав его мысли, прислал в догонку еще одно сообщение. Я переодет в одного из телохранителей Дэн Хуа, в красной футболке под черным костюмом. Видишь меня? У Хань Хао ёкнуло сердце, пульс резко участился. Оказывается, он скрывается прямо у них под носом, под видом телохранителя. Точно трудно найти более верный способ подкрасться вплотную к Дэн Хуа и нанести неожиданный удар, чем затесаться в команду его телохранителей. Все они одеты одинаково, лица частично скрыты за огромными черными очками. Их внимание полностью сосредоточено на отслеживании ситуации вокруг. Если место одного из них займет чужак, то остальные вряд ли даже заметят это. Раз преступник смог затесаться среди них, то он смог переодеться в очки и чёрную форму, но, видимо, сменить одежду под ней не успел. Именно поэтому на всех остальных телохранителях надеты белые рубашки под формы, и только он один в красной футболке. Сделав такой вывод, Ханьхао подобрался, как хищный зверь перед прыжком. Эвмениды совсем рядом. Он пробежался цепким взглядом по запястьям телохранителей. Рукава надетых на них рубашек немного выступали за манжеты пиджаков. У всех телохранителей были белые рубашки, и только один человек выбивался из общей картины. Он стоял возле братца Хуа, не так далеко от Ханьхао, и держался немного иначе, чем остальные телохранители. Если те сканировали подозрительными взглядами всё вокруг, ловя малейшие движения, то он напротив... Стоял с низко опущенной головой, отвернув лицо в сторону, будто желая спрятаться от посторонних глаз. Сердце Ханьхао бешено забилось. Он был готов проверить свою догадку. Момент выдался подходящий. Этот человек смотрел совсем в другую сторону. Ханьхао выбрал номер, с которого были отправлены последние сообщения, и быстро нажал кнопку вызова. Он не мог отправить противнику ответное сообщение и тем самым вычислить его по реакции, поскольку это стало бы уликой против него в ходе предстоящего расследования. А вот насчет звонков можно было не переживать. Имеющиеся технологии пока не позволяли прослушивать содержание всех телефонных разговоров. Если же придется объяснять, как номер Эвменид очутился в истории звонков на его телефоне, Ханьхао не составило бы труда, придумать множество правдоподобных отговорок. Лишь бы ему удалось убить этого типа, все остальные проблемы вполне решаемы. Как руководитель специальной следственной группы он имел бы полный доступ ко всем вещественным доказательствам, включая телефон и компьютеры в Минит. Ту информацию, которая могла бы его скомпрометировать, можно было бы без проблем удалить. Даже если бы у кого-то появились подозрения на его счет, то без доказательств ничего нельзя сделать. Он должен убить преступника, известного как Эвмениды. Только с его смертью закончится этот преследующий его кошмар. Единственная причина, почему он подыгрывал Эвменидам, это возможность получать информацию, которая позволит выйти на убийцу и застрелить его. Теперь Ханьхао наконец-то знал, где противник — Для нанесения решающего удара ему оставалось последнее — окончательно подтвердить свои догадки о личности подозреваемого. Пара мгновений — и вызов пошёл. Но звонка у кого-нибудь вокруг Ханьхау не услышал. Очевидно, убийца тоже заблаговременно перевёл телефон в беззвучный режим. Однако полицейский мог наблюдать результаты проверки воочию. Подозреваемый сунул руку в карман и достал мобильный. Бегло взглянув на экран, тут же нажал кнопку и сунул телефон обратно. В ту же секунду, как подозреваемый нажал кнопку на своем телефоне, исходящий вызов Ханьхау завершился. Последовал короткий гудок и автоматическое оповещение. «Извините, аппарат вызываемого абонента занят». Теперь все стало предельно ясно. Нельзя упускать момент. Потом удобного случая может и не представиться. Более не сомневаясь, Ханьхао широким шагом двинулся к подозреваемому. Телохранители стали оглядываться на него, не понимая, что происходит. Братец Хуа тоже обернулся к нему, удивленно спросив. «Начальник Хань, что случилось?» Подозреваемый, напротив, стал по мере приближения Ханьхао разворачиваться к нему спиной. Он явно хотел спрятать свое лицо от окружающих. Ни секунды не колеблясь, Ханьхау вскинул правую руку с пистолетом. Прогремел выстрел. Пуля была выпущена с расстояния в два шага, попав точно в затылок человеку в красной майке. Тот сразу рухнул, как подкошенный. От оглушительного звука выстрела все присутствующие в зале люди словно окаменели на несколько долгих секунд и только потом начали реагировать. Братис Хуа стремительно налетел на Ханьхао, сбив его с ног и намертво прижав руку с пистолетом к полу. Несколько телохранителей сгрудились вокруг тела упавшего человека, пытаясь оценить тяжесть ранения. Остальные же ринулись к братцу Хуа на подмогу. Полицейские тоже пришли в движение. Они пока не понимали, что происходит, но четко знали, что ни в коем случае нельзя допустить массовой паники. Поэтому быстро стали выхватывать пистолеты, громко отдавая команды. «Всем встать! Никому не двигаться!» «Пустите меня!» — бешено заорал Ханьхао. «Это был убийца! Я подстрелил убийцу!» Два оперативника подскочили к братцу Хуа, насмерть сцепившемуся с Ханьхао, и кое-как оттащили его в сторону. Сидевший в кресле Дэн Хуа вскочил на ноги, сорвав с себя очки и маску. Он ошарашенно глянул на Ханьхао, потом перевел взгляд на лежащего в луже крови человека. На его лице отразилась смесь растерянности и ужаса. Ло Фэй уже в следующий миг оказался рядом. Еще когда Ханьхао стал набирать номер, он понял, что что-то изменилось. Но даже предположить не мог, что Ханьхао ни с того ни с сего начнет стрелять. Все произошло буквально в одну секунду. Даже действуя Ло Фэй быстрее, все равно не успел бы предотвратить случившееся. Он бросил взгляд на снявшего очки и маску Дэн Хуа, И его сердце оборвалось, ушло в пятки. Это был вовсе не Дэн Хуа. Увиденное далее произвело на него эффект разорвавшейся бомбы. Телохранители перевернули тело лежащего ничком человека и сняли с него очки. Их лица вмиг помрачнели и застыли неподвижной маской. Человек был бесповоротно мертв. Волевое лицо, брови в разлет. Дэн Хуа. Каким-то немыслимым образом убитым оказался Дэн Хуа. Братец Хуа был совершенно раздавлен горем. От переполнявшего его отчаяния и ярости у него сорвался голос: "Блядок, ты убил начальника Дэна! Ты убил начальника Дэна!" Хотя два здоровенных оперативника мертвой хваткой удерживали его на месте. Ему все же удалось каким-то образом вырваться. Он бросился на пролом к Хань Хао, одержимый только одним желанием — отомстить. Ло Фэй преградил ему путь и со всей силы врезал кулаком в скулу. От резкой боли братья Хуа несколько опомнился. «Успокойся!» — рявкнул Ло Фэй. «Уймись уже, наконец!» Братья Схуа застыл в оцепенении. Оказавшийся перед ним человек своей властностью и напором полностью подавил его порыв. «Оперативникам заблокировать входы и выходы! Никого не выпускать! Лю Сун, возьми под стражу Ханьхао!» — отдал четкий приказ Ло Фэй. Лю Сун словно только того и ждал. Он махнул своим бойцам и стремительно направился к Ханьхао. Подчиненные же последнему оперативники напротив мялись в нерешительности. Они уставились на своего начальника не решать выполнять чужой приказ без его одобрения. Ханьхао не отводил застывшего взгляда от тела Дэн Хуа. На его лице проступили ужасы, крайнее смятение. Картина была предельно ясна. Он угодил в ловушку эвминит и, попав на чужую удочку, сам сделал последний шаг, сам произвел роковой выстрел. Он стал невольным орудием преступника, позволив ему добиться своей цели. Убийца расправился с Дэн Хуа руками Ханьхао. Что ему оставалось? В последней, решающей схватке он был разбит в пух и прах. Теперь уже ничего нельзя изменить. Глядя на приближающегося к нему Лю Суна, Ханьхао мрачно усмехнулся, бросил пистолет на пол и, не дожидаясь команды, сам завел руки за спину. Оперативники угрозыска обменялись растерянными взглядами, не зная, как им следует поступить в данной ситуации. «Чего стоите? Выполняйте приказ офицера Ло!» Вдруг рявкнул Ханьхао, окончательно признавая свое поражение. Он сам, того не зная, сыграл на стороне врага. Однако он не мог допустить, чтобы преступник ушел безнаказанным. Ему ничего не оставалось, кроме как возложить свои надежды на коллегу из Лунчжоу, положиться на этого незаурядного человека. Теперь Ханьхао был рад, что такой человек оказался в их команде. Но понимание этого, к сожалению, пришло слишком поздно. Признав за Ло Феем право отдавать приказы, оперативники поспешили выполнить его распоряжение. Вскоре все входы и выходы из зала вылета были перекрыты. Люсун с двумя бойцами окружили Хань Хао и надели на него наручники. Ло Фей стремительно подошел к задержанному, требовательно и порывисто бросив. «Где он?» Ханьхао сразу понял, о ком идет речь, но все, что он мог, это с горькой усмешкой покачать головой. «Где же он?» — повторил Ло Фэй. Затем он повысил голос и продолжил с напором. «Ты только что был с ним на связи. Он точно где-то рядом. Так где же?» Последние слова Ло Фэя заставили Ханьхао встрепенуться. «Верно. Убийца все время был с ним на связи и, судя по его сообщениям, полностью владел обстановкой. Он точно должен быть где-то рядом». Ханьхао заметно оживился. Он широко распахнул глаза и пробежался взглядом по залу, внезапно задержав его на одной точке. Ло Фэй, братец Хуа, Лю Сун и все остальные проследили за его взглядом. Уборщик, все это время мывший большие стеклянные окна, выходящие на летное поле, сейчас неподвижно стоял, приникнув к стеклу. С высоты своего огромного роста он хладнокровно наблюдал за всем, что происходило в зале. Яркий свет выруливающего на стоянку самолета бил ему в спину, ослепляя и не позволяя разглядеть лицо этого человека. Его громадная фигура, окутанная светящимся ореолом, на миг отразилась в стеклянной стене, источая такую невероятную силу и мощь, что всем стало откровенно не по себе. «Это он! Это он!» Голос Ханьхао дрожал от переполнявших его ярости, муки и раскаяния. Не успел он произнести это, как Ло Фэй и братья Схуа синхронно сорвались с места и бросились в погоню, мгновенно развив невероятную скорость. Повинуясь приказу Лю Суна, несколько бойцов спецподразделения помчались следом за ними. Пара секунд, и все они скрылись из виду, выбежав из зала. Тот человек снаружи, казалось, напротив, никуда не спешил. Он еще некоторое время наблюдал за людьми в зале, и только после этого неторопливо развернулся. Его преследователям предстояло проделать немалый путь, чтобы выбежать наружу. Когда они оказались напротив зала вылета, где до этого стоял преступник, тот уже бесследно исчез, заранее наметив пути отхода. Бездыханное тело Дэн Хуа лежало на полу в зале вылета, вокруг него медленно растекалась кровь. Заслуженное возмездие наконец-то настигло его, Спустя долгие восемнадцать лет.